Глава четвертая. Кардинал и звезды. Эге, -э, племянник, вам я вижу пришлись по вкусу не только мои насилки, но и та пища, что нам сюда подают, и мое общество, конечно, мое общество тоже. Возьмите-ка еще кусочек шпигованной утки, той, что нам приподнесли в Нон-Троне. Шпигованная утка? Это, так сказать, гордость Нантронских поваров. Удивительно, как этому повару х и т р я е т с я сохранять нам к у ш а н е теплыми. Брюне, Брюне, скажите моему повару, что я весьма и весьма доволен тем, что он подает мне во время дороги теплую пищу. Прям искусник какой-то. Ах, в его повозке есть жаровня. Нет, нет, я вовсе не жалуюсь, что он кормит меня дважды подряд одним и тем же, особенно если он вкусным кормит. Вчера вечером мне эта шпигованная утка показалась очень и очень приятной. Восблагодарим Господа Бога за то, что у нас ее оказалось в достатке. А Вино, пожалуй, слишком молодое и слишком легкое. Конечно, это не вино Сен-Фоа или Бержерака. Которым вы привыкли Аршамбо, не говоря уже о Сент-Эмильонском и Люсакском, они и впрямь упоительны. Но теперь у вы их целыми кораблями гонят в Англию через Либурн. Французская глотка уже не имеет на них права. Ведь верно, Брюне, ничто ни в какое сравнение со стаканом доброго Бержерака не идет. Рыцарь Эймар Брюне, родом из Бержерака, и считает хорошим лишь то, что растет и родится у них на родине. Я чуточку над ним за это пристрастие подсмеиваюсь. Все н ы н е ш н е е утро я пробеседовал с папским аудитором Доном Франческо Кальво. Мне хотелось, чтобы он напомнил мне, какие дела ждут меня в Лиможе. Там мы проведем два полных дня. А может быть и три, при любых обстоятельствах, если только, конечно, не случится ничего срочного или не прибудет особо важное послание. Я предпочитаю по воскресным дням не трогаться с места. Хочу, чтобы моя свита присутствовала на воскресной мессе и спокойно отдохнула. Ах, не скрою от вас при одной мысли о том, что я вновь увижу ли м о ж Меня охватывало волнение, ведь лимож был первой моей епархией. Я был тогда, был тогда, словом, был моложе, чем вы сейчас, Аршамбо. Мне только-только исполнилось двадцать три, а я-то обращаюсь к вам и как желторотым юнцом. С возрастом человек, как это не странно. начинает обращаться с молодыми как с детьми, забывая, каков был сам в такие годы. И если, дорогой племянник, вы заметите, что я тоже не ч у в с этого недостатка, остановите меня, поправьте. Епископ, первая моя митра. Как же я ею гордился! Из-за нее-то я до времени впал в грех гордыни. Ну, конечно, ходили слухи, будто я получил свое назначение благодаря особой благосклонности папы Иоанна XXII, подобно тому, как первые свои бенефиции получил благодаря покровительству папы Клемента V, потому что он депитал дружеские чувства к моей матушке, что будто папа Иоан XXII дал мне епархию лишь потому, что мы д е с о г л а с и л и с ь на брак моей младшей сестры вашей тетушки. Рамбюрж с одним из его внучатых племянников Жаком де Лави. Если уж быть до конца откровенным, это отчасти верно. Быть племянником папы удача безусловно немалая, но польза от этого будет лишь в том случае, если при этом удастся породниться с высшей знатью такой, например, как наше семейство. Ваш дядя л а в и был славный человек. Хотя я был совсем юнцом, хочу надеяться, что от моего управления е пархей и осталась неплохая память. Когда я встречаю теперь множество епископов, даже убеленных сединой, которые не умеют держать в руках ни свою паству, ни свой причт, и которые донимают нас жалобами и затевают бесконечные тяжбы. Я склонен думать, что управлял я своей епархией достаточно хорошо и не слишком при этом надрывался. У меня были превосходные викари. и б л е с н и т е как кстати мне еще этого венца, чтобы запить жаркое. Итак, вот я говорю превосходные викари, и я предоставлял им полную свободу самим управляться с делами. Я приказал, чтобы меня беспокоили. только по наиважнейшим делам, чем внушил к себе уважение и даже пожалуй страх, таким образом у меня оставалось достаточно досуга, чтобы расширять свои знания. к этому времени я был уже по-настоящему силен в каноническом праве и добился разрешения пригласить в свою резиденцию ученых правоведов, дабы п о д н а т о р е т ь в праве гражданском. Они приезжали из Тулузы, где я сам получил ученую степень. И надо сказать, тулуский университет ничуть не хуже парижского, коль скоро там тоже немало весьма ученых мужей. И вот в признательность за это я решил, и раз уже представился такой случай, хочу поставить вас об этом в известность Аршамбо. Я решил основать в Тулузе к о л л е ж для неимущих п е р е г о р с к и х ш к о л я е р о в Такой пункт внесен даже в мое завещание на тот случай, если я не успею сделать это при жизни. Возьмите, к дорогой п л е м я н н и к полотенце и вытрите руки. Как раз в Лиможе я начал изучать астрологию. Ибо для того, кому суждено властвовать, особливо потребны две науки. Наука юридическая и наука о светилах небесных, ибо первая учит законам, управляющим взаимоотношениями и обязательствами между людьми, их обязательствами в отношении государства или церкви, а вторая знакомит с законами, управляющими отношениями человека и п р о в е д е н и я право и астрология, законы земные. Законы небесные. Утверждаю, что этого вполне достаточно. По воле Божьей каждое живое существо рождается в свой определенный час, отмеченный на небесном циферблате, и по великой милости своей Господь дозволил нам вникать в этот ход времен. Знаю, знаю, немало худых христиан п о д т р у н и в а ю т Над а с т р о л о г и е й лишь потому, что наука это попала в руки различных шарлатанов и торговцев ложью. Но ведь так было всегда. Из старинных книг мы знаем, что еще древние римляне и другие народы времен античности разоблачали гадальщиков, составлявших л ж е г о р о с к о п ы и лжеволхов, в предсказывавших будущее за деньги. И тем не менее. Они охотно шли к тем, кто умел верно и безошибочно читать по звездам, и нередко такие люди занимались этим даже в храмах. И не закрываем же мы все церкви только потому, что существуют распутные или увлеченные в святокупстве, то есть торгующие духовными должностями священнослужители. Мне приятно, что вы разделяете мое мнение. Христианину подобается смирением принимать предначертание вседержителя, творца всего сущего, что парит над звездами небесными. Вам хотелось бы? Ну, конечно, дорогой племянник, для вас с превеликой охотой. Знаете ли вы час вашего рождения? Эх, надо обнознать. о т р я д и т е кого-нибудь к вашей матушке с просьбой сообщить вам. Тот час, когда вы и спустили первый крик, матери такого не забывают. Я лично могу только похвалить себя за то, что изучал астральную науку. Благодаря ей я и мог давать полезные советы государям, пожелавшим преклонить ко мне слух свой. А равно это дало мне возможность проникнуть в натуру людей, с к о и м и я общался, и о с т е р е г а т ь с я тех. чья судьба противоположна моей. Вот возьмите хотя бы Капотчи. Я давным-давно знаю, что он враждебен мне буквально во всем, и я всегда держался с ним на с т о р о ж е Изучая расположение небесных светил, я с успехом провёл десятки переговоров и заключил множество весьма благоприятных для нас соглашений, в частности. в пользу моей сестры д ю р а ц с о или, скажем, устроил брак Людовика Сицилийского. И в благодарность мои подопечные значительно умножили мое состояние, но прежде всего это сослужило мне добрую службу при папе Иоанне XXII. О, покой господи души его, он был моим благодетелем. и о к а з а л а мне бесценную услугу, ибо этот папа и сам тоже был великий алхимик и астролог. Когда он узнал, что я не безуспешно изучаю ту же науку, он почувствовал ко мне расположение и именно поэтому он так благосклонно выслушал пожелание короля Франции сделать меня кардиналом в тридцать лет. Что надо сказать, бывает. Не каждый день. И так я отправился в а в и н ь о н получать свою кардинальскую шапку. Знаете, как это происходит? Нет, не знаете? Папа устраивает великое пиршество, на которое приглашаются все кардиналы по случаю принятия в курию нового собрата. По окончании трапезы папа садится на свой престол. И возлагает шапку на нового кардинала, а тот стоит колено п р е к л о н е н н ы й и целует сначала папскую туфлю, а потом его уста. Я был слишком молод, чтобы Иоанн двадцать второй, а ему было тогда восемьдесят семь лет, обратился ко мне со словами «венерабельис фратер» — достопочтенный брат. Поэтому-то он назвал меня д и л е к т у с Филиус, возлюбленный сын. Но прежде чем приказать мне подняться с колен, он ш е п н у л мне на ухо: А знаешь, во сколько обошлась мне твоя шапка? Шесть лиров, в семь су и десять денье. Такова уж была манера у этого папы. Любил сбить спесь с человека, когда было от чего возгордиться, ставив насмешливое словцо среди торжественных словес. До конца дней моих сохраню я о нем светлую память. Святой отец, весь ссохшийся, морщинистый, в белом своем головном уборе обхватывающий щ е м щ е к и Было это т ы р н а ц а т о г о июля. Года тысяча триста тридцать первого. Брюне, скажи, чтобы остановили лошадей. У меня ноги затекли, и я хочу немножко пройтись вместе с моим племянником. А тем временем пусть вы т р я х н т т износило крошки, дорога ровная, да и солнышко с облаговалило послать нам свой луч. Вы нас потом догоните, о т р я д и т е только дюжину человек мне в сопровождающие. Мне необходим покой. Добрый день, Метр Виже, ь день добрый, в а л ь н е р и о день добрый, Дюбуске. Да будет с вами, сыны мои, д о б р ы е мои служители, благословение г о с п о д н е